Глава восемнадцатая. Багровая полоса далекого горизонта пожирала пылающее светило. Небеса окрасились цветом крови, служа предвестником грядущих событий. Смотровая площадка на вершине башни парящего града сверкала в унисон с цветом небес. Когда-то альбастрово-белый мрамор изящных колонн и балюстрат теперь светился темно-алым. Воздух застыл, Невесомые мостики и поражающие и изумительной красотой здания превратились в тени самих себя прошлых. Восторг испарился при взгляде на них, вызывая лишь тихую грусть. Обитатели небесной твердыни неожиданно осознали, насколько хрупок мир, что до сих пор окружал их, и насколько уязвим их дом, казавшийся еще совсем недавно неприступной крепостью. Женщина и мужчина, в неспадающих серебряных одеяниях, смотрели вниз с печалью во взоре они понимали что возможно видят легендарный город в последний раз таким ведь скоро все сильно изменится нас не послушали печально вздохнула женщина тонкие пальцы унизанные элегантными кольцами осторожно легли на перила словно опасаясь сломать твердый мрамор парящий град неторопливо плыл в багровых небесах закатного вечера разве можно их в этом винить задал вопрос мужчина скрещивая мускулистые руки на груди. На террасе установилась тишина. Каждый из блистательных думал о чем-то своем. Власть всегда кружила голову слабых волей. Безучастный женский голос прозвучал тихо. Но я никогда не думала, что мы тоже подвержены этой слабости. Ее собеседник растянул губы в печальной улыбке. Этого следовало ожидать. Мы слишком долго считали, что находимся на самой вершине, А когда нам показали, что это не так, многие испытали разочарование и захотели это исправить, взойдя на самый верх. И снова возникла тяжелая пауза. Они пытались говорить равнодушно, делая вид, что ничего не случилось, но быстро замечали, что притворство не получается, и замолкали, не зная, как реагировать на непривычное проявление чувств. «Это глупо, и они это скоро поймут», — сказала женщина. Последовала еще одна попытка установить былой настрой. Она говорила так, словно происходящее ее не волновало. Но мужчину это не обмануло, хотя он тоже сделал вид, что безразличен к случившемуся. «Тогда будет поздно, и ты это знаешь». Повисло молчание. Они просто не знали, что еще сказать. Пожалуй, впервые за всю свою долгую жизнь находясь в состоянии, которое обычный человек назвал бы растерянностью. «Есть еще Десвальон», — напомнила женщина спустя пару мгновений. Мужчина кивнул. «Есть», — подтвердил он, но ничего не добавил. Оба понимали, что в сложившихся обстоятельствах великий Дуегар скорее всего, выступит противником, чем возьмет на себя бремя союза. «Мы совершили ошибку, дав убежище падшим», — с гневом сказала женщина. «Нас не послушали, и теперь за это будут расплачиваться все блистательные». Парящий город никогда не вступал в прямое противостояние со своими собратьями по искусству, но знал, что темные не те, от кого стоило ждать пощады. Если начнется война, это будет бойня на истребление. И мужчина, и женщина одновременно представили, как на улицах Серебряного Града свирепствуют воины в черных доспехах. Если у кого их хватит силы добраться до воздушной крепости, то это у Видение горящих разрушенных башен и залитых кровью улиц родного города заставило блистательных вздрогнуть. То, что раньше воспринималось всего лишь одной из возможностей будущего, на глазах становилось реальностью. «Нас обвинят в предательстве и будут в своем праве», — мрачно проронил мужчина. Он легко оттолкнулся от тонкой колонны, на которую до этого опирался плечом, и подошел к перилам. Если у них получится заручиться поддержкой Шастонасхар, то нам не выстоять. Женщина смотрела на красный край горизонта невидящим взором. Жрецы не упустят шанса получить больше власти, и Конклав их поддержит. Первосвященники всегда тяготились ролью послушных овец и непременно захотят использовать ситуацию к собственной выгоде. Больше ничего не было сказано вслух, но и так было ясно куда в конечном итоге приведут нынешние события. Парящий город будет уничтожен вместе со всеми его обитателями. Блистательных вырежут без жалости и пощады, обвинив в измене роду людскому. Такое уже бывало в истории. «Нас ждет участь Нибхаангур», — угрюмо выдохнул мужчина, не утерпев и все-таки произнеся вслух то, о чем женщина лишь подумала. Когда империю некромантов восприняли угрозой всему миру, Против нее объединились все. Теперь на том месте лишь безжизненная серая пустошь. Мертвая, выжженная, пустая. «Нельзя этого допустить», — категоричным тоном сказала женщина. «У нас есть выбор». Мужчина с силой сжал перила. «Остальные верят падшим, верят в их силу. Они не хотят видеть очевидного». Женщина кивнула. «Исход из эфира лишил божественных сущностей основных сил, поставив на одну ступень с магами. Да, у них остались еще знания и опыт, но здесь и сейчас это уже не играло особой роли. Новые знания требовали времени, которого у них катастрофически не хватало. Враг не спал, вскоре он узнает о местонахождении падших, и тогда у них не останется выбора, кроме как вступить в бой. Вступить в бой и проиграть. Если другого выхода нет, надо постараться спасти, что еще возможно мужчина замолк и посмотрел вдаль кроваво красные небеса затягивала серая хмарь мрачных облаков цвета свинца они уже начали по астралу прокатилась волна сминая все на своем пути блистательные вздрогнули ощутив как магический дар отозвался на бурю в магическом фоне мы опоздали воскликнула женщина даже не пытаясь скрыть нотки отчаяния в голосе они завороженно уставились в небеса где зарождался снежный буран, зная, что наблюдают начало конца Старого Мира. Проклятье! Я вздрогнул, чувствуя, словно сквозь тело прошел электрический разряд слабого напряжения. «Что?» — Пайк повернул голову. До этого, как и все на стене, он округлившимися глазами наблюдал за буйством разогравшейся стихии на небе. Пошел снегопад, налетел злой колючий ветер, заставляя людей ежиться под летней одеждой, слишком легкой для резко изменившейся погоды. «Не знаю», — медленно произнес я, — «что-то странное случилось, будто меня захлестнул поток какой-то энергии». «Это связано с этим?» Наемник кивнул наверх. Я неосознанно проследил за его взглядом. висящие тяжелые тучи закрывали уже весь небосвод. Свет померк, ранний вечер превратился в мрачные сумерки. «Не знаю. Я отрицательно покачал головой. Не представляю, какие силы надо задействовать, чтобы устроить нечто подобное, но это явно неприродное явление. Кто-то или что-то сделало это». «Магия». Пайк вопросительно уставился на меня, будто действительно ожидая ответа. «Это порядком взбесило. Да откуда я знаю? Думаешь, если я учился у настоящего мага, то все знаю о магии». Идиотская привычка при каждом удобном случае обращаться ко мне, будто у меня есть ответы на все вопросы, вызывала раздражение. Ну, никого, кто лучше разбирается в магии, у нас под рукой нет. Пайк развел руками. На лице наемника возникла примирительная улыбка. Похоже, понял, насколько глупо выглядели расспросы со стороны. Ставлю золотую марку против медной чешуйки, что это отголоски разборок между нашими друзьями. Мура, вымолвил я. Солдат удачи еще раз поглядел в небо, задумчиво провел рукой по зубцу стены, где уже появился небольшой слой снега. «Думаешь, нас это тоже заденет? Насколько серьезными могут быть последствия? Или все ограничится обычным снегопадом?» Я мрачно усмехнулся. «Если бы ты был в Хорсе пару месяцев назад, когда один спятивший древний алхимик начал проводить еще более безумный, чем он сам, магический ритуал, превративший весь центр города в руины, то ты бы не спрашивал такие идиотские вещи. Резкая отповедь не смутила закаленного в боях ветерана. Он снова пожал плечами. Надо быть готовым к любому. Лучше спросить, чем... Он резко замолк. Гляди. Рука в латной перчатке выстрелила вперед. Тут же раздался встревоженный окрик часового. Идут. По белому полю стремительно двигалась цепочка из черных точек. Извиваясь черной змеей, она обхватывала замок с западной стороны. Еще. С востока появилась еще одна темная полоса, выделявшаяся на покрытой первым снежком поверхности. И там. Третья змея двигалась прямо и была более крупной, как отъевшаяся на бесплатных харчах анаконда. Дерьмо. Это же три колонны солдат. Справа, слева и по центру. Я прищурился. А в руках у них что, лестницы? Ублюдки решили воспользоваться моментом. Пайк сплюнул на камни. Последняя отчаянная попытка штурма. Увидев, что творится с погодой, лорды Реджи и Декер поняли, что оставаться под стенами логова сэра Лоттера Ройса долго не выйдет. Без припасов, без теплой одежды. Это будет смерти подобно. И поэтому приказали идти на приступ, надеясь захватить замок до того, как станет действительно холодно. Как ни посмотри, а пережидать непогоду лучше под крышей, имея горячий очаг под боком. Все, теперь никаких игр. Пайк потянул меч из ножен. Эта падаль будет лезть сюда, невзирая на потери, пока не захватит стены. Придется туго. Он оценивающе посмотрел на меня. Ты готов? А у меня есть особенный выбор, злобно огрызнулся я. Наемник расхохотался. Адреналин бурлил в его жилах, кружил голову, наполняя мышцы упруга силой. Кажется, ему это нравилось. «Порубим свиней!» — свирепо прорычал Пайк. «Порубим!» — откликнулись дружинники, дружно обнажая мечи. «И эти туда же, чертовы психи!» Наемник обернулся ко мне. Его глаза мерцали предвкушением боя. Лицо искажал хищный оскал. «Ну что, ваша милость, покажем им!» Как сражаются истинные десвалон! Его голос прозвучал насмешливо. Я сам не заметил, как мой рот растянулся в мрачной усмешке, в груди разгоралось темное пламя. Пайк вскочил на крепостную стену между зубцов и испустил волчий вой, протяжный, внушающий ужас. Наверное, так воют волки, когда загоняют дичь в зимнем холодном лесу. Оззи, Янек и Марцек? С пыхтением тащили тяжелую лестницу, удерживая над головой щиты. Когда начался неожиданный снегопад, лорды не стали долго раздумывать, приказав немедленно начинать приступ. Шевелись, шевелись, сучья отродия Сержант всегда был рядом, подгоняя особо нерадивых солдат. Стены замка медленно приближались. То и дело, поскальзываясь на недавно выпавшем снегу, солдаты торопились, опасаясь вражеских лучников. Нас убьют. «Нас убьют! Нас убьют!» — с повторял ози как самые малодушные из Они шли в середине бегущей колонны. Практика говорила, что именно туда делают первый залп лучники с замковых стен, чтобы добиться максимального попадания. «Заткнись, поганый хорек!» — злобно откликнулся Янок. Он ненавидел, когда приятель в разгар боя начинал так скулить. Как правило, это всегда заканчивалось какой-то бедой. Ози били всем десяткам. Учили уму разуму, заставляя дать обещание держать рот на замке. Но каждый раз повторялось одно и то же. «Но в чем-то он прав», — прохрипел Марцик, с натугой удерживая край лестницы на правом плече. Левую руку приятной тяжестью оттягивал щит, вселяя хоть какое-то чувство уверенности, что первая же стрела не убьет. «Этот приказ на штурм был дурацкой идеей. Нас перестреляют, как кроликов, еще на подступах». «Ты только погляди на это мерзкое белое поле. Мы на нем выделяемся, как куча навозных жуков». Оно ну, заткнулись все. Сержант услышал неподобающий разговор и поспешил вмешаться. Настроение у идущих в первых рядах и так было паршивым. Хватит любого неосторожного слова, чтобы сбросить с плеч тяжелую лестницу и пуститься на утек. Сначала один, за ним второй. Не успеют опомниться, как все три десятка повернутся к врагу спиной. И тут уж лучники в крепости не упустят своего тыков стрелами трусов. — Осталось немного. Живей, ну! — воодушевленно крикнул сержант. — Тому, кто первый взойдет на стену, лорд подарит пять золотых. Это была откровенная ложь. За заход первым на стену замка полагалась лишь дополнительная доля от общей добычи, которую вряд ли оценят дороже нескольких серебрушек. Но солдатам был нужен стимул — и десятник с легким сердцем пошел на обман давай жми мы уже здесь навались зи и янок воткнули лестницу в землю никто не успел заметить как замок вырос перед глазами до размера серой громады пока они бежали их так и не обстреляли после этого стоило бы насторожиться но штурмующие слишком обрадовались чтобы обращать на это внимание победа казалась слишком близка вот она стена вот он замок Осталось чуть-чуть, и он будет взят. Лестница со стуком прислонилась к стене. Первый воин резво полез наверх, держа над головой щит. За ним сразу последовал второй и третий. Рядом поставили еще одну, по которой вверх карабкались другие солдаты. «Сейчас, сейчас!» — возбужденно прошептал Марцик, задрав голову и наблюдая, как кроха из первого десятка достигает каменных зубцов на вершине стены. Остальные ждали своей очереди на земле. Ози и Янок продолжали удерживать лестницу. Марцик прикрывал их, стоя рядом со вздетым на руку щитом. «Стой! Слышишь?» Звон каленков и глухие вскрики долетели откуда-то справа. Замок нельзя было назвать большим, но проклятый ветер и начавшаяся метель уносили звуки в сторону поля. Теперь ветер переменился, и они услышали шум боя. Через несколько ударов сердца Из-за поворота, двигаясь вдоль стены, прихрамывая, прибежал Гавар из третьего взвода. Они перебили людей лорда Реджи и переломали все лестницы. Хрипло выдохнул он, сжимая левой рукой правое предплечье, откуда обильно шла кровь. Три штурмующих отряда, по две лестницы на каждый отряд и приказ двигаться как можно быстрее. План был неплох, но их обманули. Лучники проигнорировали две колонны, сосредоточив огонь на одной. А когда с ними закончили, вторую на стене уже ждал горячий прием. Только им удалось закрепиться. Оставалось надеяться, что лорды правильно поймут ситуацию и отправят свежих людей именно к ним, а не к уже разбитым отрядам. А еще эта проклятая метель. Если все пойдет так дальше, то скоро они не смогут увидеть собственных товарищей на расстоянии вытянутой руки. «Это все, лорд Ройс!» Говорят, он увлекался магией. Наверняка богомерзкий ублюдок наслал этот фархов снег. С чувством выплюнул один из солдат. «Живей, ваша очередь!» «Откуда не возьмись, возник сержант», заставив сменить Ози и Янока. Их послали наверх. Следом отправился Марцик. Он не заметил, как преодолел ступеньки покачивающейся лестницы, но когда перевалился через зубцы, наверху уже вовсю шло сражение. Ози отбивался от дружинника с топором. Изрубленный в щепки щит валялся неподалеку. Рядом лежали несколько зарубленных тел. Еще четверо парней пытались продвинуться вдоль стены, двигаясь в сторону надвратной постройки. Там находился механизм поднятия решетки, и оттуда можно было спуститься вниз, чтобы открыть ворота. Рубка шла страшная. Снег забивал глаза, и немногочисленные факелы тусклыми огоньками освещали место боя. Слышался треск дерева, звон металла и хриплые ругательства — вырывающийся из глоток дерущихся воинов. Выпавший снег на камнях раскис, став скользким. В какой-то момент Ози неудачно оступился, попытался отмахнуться вслепую, но противник поднырнул под его рукой, в свою очередь нанеся удар сверху вниз. Отрубленная рука Ози рухнула на камне. Старый приятель Янока дико заорал. Брызнула кровь, рожая слякоть густым красным. — долгую секунду орал Ози, пока тот же дружинник не снес ему голову. Темный шар покатился по земле. Обезглавленное тело еще мгновение простояло на месте, затем рухнуло вниз во внутренний двор замка. Марцик в ступоре застыл на месте, ошеломленный гибелью товарища. К горлу подкатила тошнота. Заорав что-то нечленораздельное, он кинулся вперед, вздымая над головой меч. Янок поддержал атаку выпадом копьем сбоку, мстя за убитого друга казалось, убийцу сейчас постигнет участь Оззи. Но неожиданно из-за спины воина Ройса вынурнула худощавая фигура в кольчуге с клинком в правой руке. Дзинь, нацеленная на бок копье, оказалось отбито в бок. Ловкий финт, и меч Марцика оказался перехвачен длинным клинком. В тусклом свете сверкнул обнаженный металл. И, судя по блеску, оружие было выковано из лучшей стали чем у кого-либо из солдат-лордов Реджи и Деккера. Янок пригляделся к новому врагу и удивленно приоткрыл рот. Если верить глазам, им противостоял совсем еще мальчишка. Пацан ловко ударил клинком, одновременно метнув кинжал с левой руки. В последний миг Марцик успел приподнять щит, и кинжал воткнулся в дерево. Дружинник очнулся и поддержал атаку сына своего господина. А кем еще мог быть этот сопляк, как не сынком лорда? Последовала серия мощных ударов. Рука Марцика онемела, сдерживая бешеный натиск. Щит трещал, в разные стороны летели отколотые щепки. Парень воспользовался моментом, ловко скользнул вперед, пропуская над плечом выброшенное в уколе копье Янока. Тонкие пальцы неожиданно крепко для своей худобы схватили за древко, дернув оружие вправо. От неожиданности Янах едва не выпустил копье из руки, но в последний миг успел удержать, потеряв буквально на доли секунды равновесие. Этим в полной мере воспользовался мальчишка. Он тут же крутанулся на месте, подсекая подставившегося копейщика. Лезвие меча полоснуло по коленям Янаха с внутренней стороны. Он сразу почувствовал слабость в ногах. Откуда-то пришло понимание, что вот и все, пришел его конец. Малец дрался удивительно хорошо для своего возраста и сложения. Воин упал на колени. Последнее, что увидели его глаза, это холодный взгляд на совсем еще юном лице. Дальше блеск стали и темнота. Марцик увидел, как пацан добил последнего из их тройки, хладнокровно снеся ему голову. Сын лорда, поигрывая мечом, двинулся к нему. И Марцик вдруг понял, что остался на стене один. Всех остальных уже либо перебили, либо обратили в бегство. Понимая, что пощады ждать не стоит, он бросился вперед, надеясь забрать с собой самого знатного врага. Мальчишка не стал отступать, наоборот, даже продвинулся, стелящимся шагом переместившись вперед. Чуя подвох, Марцик укрылся за щитом. И в этом была его роковая ошибка. Оказалось, лорденыш именно этого и ждал. Один удар сердца и меч пацана упал сверху вниз. Сам он подскочил почти вплотную к Марцику, выдернул свой же кинжал, продолжавший торчать из щита, и молниеносно ударил в бок. Марцик успел парировать выпад, хотя для этого пришлось пожертвовать выставленным локтем. Руку пронзила резкая боль, по мышцам пробежала волна судороги. Парень, не останавливаясь, взмахнул клинком еще раз. В последний миг меч изменил направление, метя в область бедра. Марцик сделал неосторожный шаг назад и тут же почувствовал, как по ноге течет что-то теплое. Каким-то чудом мальчишка все-таки умудрился достать его. В последней отчаянной попытке хоть как-то достать верткого врага, он бросился вперед со щитом наперевес, думая уже не о том, чтобы ударить, а чтобы просто столкнуть того со стены во внутренний дворик замка. Это была последняя ошибка воина из второго десятка дружины лорда Декера. Перед самым столкновением мальчишка ловко ушел с траектории движения Марцика, пропустил его справа, придав тому ускорение ударом локтем меж лопаток. Последнее, что увидал в своей жизни Марцик, была булыжная мостовая с замкового двора лорда Ройса. «Похоже, уходят!» — Пайк вытирал кровь с лезвия меча о край рукава куртки. Судя по автоматизму движений, ему уже не раз приходилось таким образом очищать свое оружие. Я выдохнул. Изо рта вырвалась облачка пара. Вдалеке солдаты лордов медленно брели через заснеженное поле. Их сгорбленные фигуры едва угадывались сквозь падающий снег. — Лагеря не видно. Может, они уже послали новое подкрепление? — устало сказал я. Чертовый метель неплохо разыгралась, скрыв в белой хмари и лес и торговый тракт, и лагерь лордов Реджи и Деккера. «Вряд ли», — засомневался Пайк и указал вниз. «Мы неплохо проредили их ряды. Думаю, они больше не рискнут штурмовать, опасаясь потерять остатки воинов». «Сколько мы положили?» «Пять десятков?» «Семь?» «Восемь?» «Что-то вроде того». «В любом случае немало для войска из трехсот человек». Уловка перебить наступающие отряды поодиночке сработала. Сначала тех, что шли справа, действуя исключительно луками. Затем в центре, тем дали подойти ближе. Последними занялись левыми. Они даже успели забраться на стену, скопившись небольшой группой. Да, могло получиться так, что залезет слишком много солдат, и мы не успеем их скинуть. Но это был оправданный риск. Куда лучше, чем отбиваться, разделив наши так немногочисленные силы на три малые части. Посмотрим. Сказал я, подумав о том, что, похоже, зелье бодрости сегодня все-таки пригодится. Спать хотелось. Неимоверно.